Глава 49. Монкс и мистер Браунлоу наконец встречаются, их беседа и известие ее прервавшее. Смеркалось, когда мистер Браунлоу вышел из кареты у своего подъезда и тихо постучал. Когда дверь открылась, из кареты вылезли двое дюжих мужчин, которые вели под руки третьего. Этим третьим был Монкс. Они молча поднялись по лестнице, и мистер Браунлоу, ушедший впереди, повел их в заднюю комнату. У двери этой комнаты Монкс заортачился. «Выбирайте», — сказал мистер Браунлоу Монксу, «если еще раз замешкаетесь или решите сопротивляться». Вас вытащат на улицу, позовут полицию и от моего имени предъявят обвинение в преступлении. Монкса это заявление заметно смутило и встревожило. Ни слова больше не говоря, он прошел в комнату и сел. «Заприте дверь снаружи», — распорядился мистер Браунлоу. «И войдите сюда, только когда я позвоню». Охранники повиновались, и Монкс с Браунлоу остались вдвоем.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 Да, Эдуард Лифорд, даже теперь. И я краснею за вас, недостойного носить это имя. А при чем тут мое имя? Что для меня имя? Для вас ничто. Но его носила она, и даже теперь, по прошествии стольких лет, она возвращает мне, старику. Жар и трепет стоит лишь услышать его. Я очень рад, что вы его... Переменили, очень рад Все это превосходно, сказал Монкс с угрюмым и вызывающим видом Поглядывая на мистера Браунлоу Но чего вы от меня хотите? У вас есть брат Очнувшись, сказал мистер Браунлоу Брат У меня нет брата, прервал его Монкс Вы знаете, что я был единственным ребенком Зачем вы толкуете мне о брате? О нет, тут вы не правы. Да, я знаю, что единственным и чудовищным плодом этого злосчастного брака, к которому принудили вашего отца, были вы. Но я знаю также, как томительно и бесцельно влочила эта несчастная чита свою тяжелую цепь сквозь жизнь, отравленную для обоих. Я знаю, как холодные формальные отношения сменились...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 Я говорю о том, что случилось 15 лет назад, когда вам было не больше 11 лет, а вашему отцу только 31 год, ибо, повторяю, он был совсем юным, когда его отец приказал жениться. Должен ли я возвращаться к тем событиям, которые бросают тень на память вашего родителя, или же вы избавите меня от этого и откроете мне правду? Мне нечего открывать. Можете говорить, если вы этого желаете. Ну, что ж...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 тоже его полюбил. Старый джентльмен сделал паузу, Монкс кусал губы и смотрел в пол, заметив это, джентльмен немедленно продолжал. К концу года он тайно вступил в связь с этой девушкой. Наверное, вслед за этим должно было последовать предложение, но в это время умер один из тех богатых родственников, ради интересов которых ваш отец был вынужден когда-то жениться. «Желая исправить зло, орудием которого он был, родственник оставил вашему отцу немалую сумму. Возникла необходимость немедленно ехать в Рим, где умер этот родственник, оставив свои дела в полном беспорядке. Ваш отец поехал и заболел там смертельной болезнью».